Глава седьмая. Вторник, 25 июня, 4.21. Я не понимаю. Хочется мне оказаться правой насчет того, что еще один кусок карты находится у Дейзи или нет. Нам придется тихонько проникнуть в ее комнату, пока она еще спит. Говорю я Лео, когда мы идем по улице, на которой я жила до того, как после смерти отца банк забрал наш дом. Находясь неподалеку от обширного участка земли, на котором он стоит, от его блестящих подстриженных лужаек, я невольно чувствую, как меня пронзает ностальгия. Она никогда не отдаст мне письмо бабушке. «В самом деле?» — спрашивает он, и в его голосе звучит неподдельное любопытство. Я сердито смотрю на него, потому что он отлично знает, как Дейзи относится ко мне, ведь он ее лучший друг. а когда-то я была ее лучшей подругой. Да, это крайне маловероятно. Он пожимает плечами. К счастью, мы можем не переживать о том, что наткнемся на нее. Я останавливаюсь, когда впереди появляется дом моей кузины, а сейчас и мой дом тоже. Что ты сказал? Ее нет дома. Лео продолжает идти дальше, держась поближе к деревьям, растущим на краю двора. Я догоняю его. А где она? Ты обещаешь не ябедничать? Ты что, шутишь? Он поворачивается ко мне. И в бледнеющем свете луны я различаю его серьезный взгляд. Ты должна пообещать. Ладно. Я закатываю глаза. Я сохраню любой грязный секрет, который скрывает моя кузина. Даю слово. Ночью она часто сбегает к Кеву. У них роман. Она отправила мне фотку из его дома 20 минут назад и выложила ее в ТикТок. К Кеву? А Сане? Я морщу нос при упоминании товарища Лео по хоккейной команде и такого же качка, как и он. Он кивает. Но почему она постит фотки в ТикТоке в 4 часа утра? Согласно алгоритмам, это лучшее время для постинга. К тому же, Дейз все время держит подписчиков в курсе своих дел. Все они просто одержимы Роустауном и твоей семьей, особенно теперь. Я снова закатываю глаза. Ее зовут Дейзи. Он искоса смотрит на меня. Тебе завидно, что для нее у меня есть прозвище, а для тебя нет? Я поворачиваюсь к нему, чтобы возмутиться. но он вскидывает руку, делая знак «Замолчать». «Это не проблема. Я так давать прозвище. Ты можешь быть Лили Роуз». Мой смех разрезает тишину раннего утра. «Лили Роуз? Это же и так мое имя». «Твое имя — Лили Роузвуд, и ты никогда никому не позволяешь этого забыть. Никогда. А сейчас это Вуд отменяется». Я издаю звук, похожий на хлюпанье воды в кроссовках. «Это что, намек? «Вовсе нет. Ты явно со странностями. И нет, мне не нужно прозвище». «Только и могу сказать я, когда мы подходим к парадной двери. Я достаю из-под коврика ключ и отпираю ее. «То есть ты убежала через парадную дверь?» — Изумленно спрашивает Лео. «А как надо было?» Через заднюю дверь, через боковую, через окно. Извини, видимо, у меня нет такого опыта в этом деле, как у тебя. Хотя я вкладываю в эти слова сарказм, щеки заливает краска. Как будто неумение покидать дому краткой равносильно признанию, что мне чего-то не хватает. Похоже на то. Он лукаво ухмыляется. Я тихонько закрываю за ним дверь и показываю рукой на лестницу. Лео переходит на шепот. «Не знаю, помнишь ли ты, но моя комната идеально подходит для этого. Окно расположено прямо над крыльцом, рядом с которым растет высокое дерево. Мне будто помогают тайком выбраться из комнаты и вернуться обратно». «Да, я помню, но не хочу в этом признаваться. Когда мы поднимаемся на второй этаж, я прижимаю палец к губам, глядя на закрытую дверь комнаты дяди». Затем медленно поворачиваю круглую ручку двери Дейзи и вхожу. Ее комната — комната принцессы. Просторное сиденье, устроенное в углубление окна у дальней стены, из которого открывается вид на обширный задний двор. И нелепая кровать с балдахином и сетчатым пологом. И в этой кровати кто-то спит. Кто-то с рыжими волосами, рассыпавшимися по подушке. Я вцепляюсь во влажную рубашку Лео и тяну его к двери. «Ты же сказал, что ее тут нет!» Он отмахивается от меня и, подойдя к кровати, откидывает розовое стеганое одеяло. Я подавляю крик. На кровати лежит манекен в парике. Лео тыкает пальцем в его волосы. «Похоже на ее, правда? Нам с Дейс пришлось поехать аж в Бостон, чтобы купить его. Я беру свои слова обратно. Вы с ней оба с большими странностями. На его губах появляется лучезарная улыбка. Помоги найти письмо. Где она могла его спрятать? Спрашиваю я, оглядывая многочисленные флаконы духов и средства для ухода за волосами на туалетном столике. Здесь же стоят полароидные снимки и одна фотография в рамке. На ней запечатлены улыбающиеся Дейзи и Куин. Что странно, учитывая безэмоциональность последней. Это была бы симпатичная фотография, если бы рамка не потрескалась. Да что там, она разбита в дребезги, как будто ее несколько раз швырнули в стену. «Здесь его нет», — сообщает Лео, роясь в ящике тумбочки. «Знаешь, может, нам стоит подождать ее? Это как-то неправильно рыться в ее вещах». Я начинаю выдвигать ящики. Ты тайком пробираешься туда, куда вход тебе воспрещен, но тебе претит обыск чужой комнаты? Когда речь идет о комнате моей подруги, то да. Во втором ящике розового туалетного столика Дейзи хранится нижнее белье. Отодвинув несколько стрингов, я нахожу то, что искала, и поднимаю конверт, показывая его Лео. Что ж, тогда тебе повезло. Вот оно. Несмотря на моральную дилемму, он подходит ко мне, чтобы посмотреть, как я открываю конверт и достаю листок бумаги. В отличие от моего, он исписан обыкновенными чернилами, а не невидимыми. Я читаю письмо, начинающееся со слов «Дорогая Дейзи Дью». И удивляюсь, внезапно возникшей ревности. Бабушка уже целую вечность не называла Дейзи этим именем. Во всяком случае, насколько мне известно, я напрягаюсь, готовясь к тому, что написано ниже. Примечание. Дейзи Дью. Рассана Маргаритке. Ты всегда ярко сияла, и я не сомневаюсь, что многочисленные таланты приведут тебя к прекрасным результатам. Помни, что в первую очередь ты должна доверять своему сердцу, а не голове. Это поможет тебе продвинуться дальше и подарит более искренние отношения. Ты — сила, с которой надо считаться, как и все Роузвуды. Всегда используй эту силу во благо. И позаботься для меня о Белой Розе. Не бойся подвести того, кто будет в этом нуждаться. Мое сердце принадлежит тебе, твоя бабушка. Я перечитываю письмо еще два раза. Затем переворачиваю листок, но на его обороте нет ни пятна, ни других признаков того, что бабушка использовала невидимые чернила. Никакой скрытой подсказки. «Дейс да скоро вернется», — Лео с тревогой смотрит в окно. «Вероятно, это мой единственный шанс. Поэтому надо до конца удостовериться, что я ничего не пропустила, используя кончик влажной косы как кисть». Я провожу им по странице, оставляя мокрый след. И жду, не проступят ли слова. Но ничего не появляется. Я засовываю письмо обратно в ящик с нижним бельем, радуясь, что Дейзи не отличается аккуратностью, поскольку я не помню, в каком именно порядке там все лежало. Ничего, полный провал. «Мой дом находится совсем рядом», — говорит Лео, — и потягивается так, что его худи задирается, и становится видна узкая полоска кожи между его низом и поясом спортивных шорт. Я отвожу глаза. Я мог бы взять ключи от машины, чтобы мы проехались по городу и продолжили поиски. Продолжили поиски где? Нам ведь больше некого спросить. Но ведь нам не хватает двух кусков карты. Есть еще кто-нибудь, кто приходит тебе на ум? Я зажмуриваюсь и вижу платиновые волосы и красные губы. «Да», — шепчу я, но мне очень, очень не хочется о ней думать. «О ком?» «Раньше я думала, что не хочу, чтобы кусок карты оказался у Дейзи. Но мне совершенно точно не хочется, чтобы им владела Эл». «Об Эл Клэрман», — выдавливаю я. А дочери начальника полиции. Она училась в Лондоне, но теперь вернулась. Она много времени проводила с бабушкой и даже искала ее во время вечеринки. Помню ее. На его лице отражается сомнение. Не знаю, тот ли она человек. У тебя есть еще какие-нибудь кандидаты? К глазам подступают слезы бессильной досады. На меня наваливается усталость. Такое чувство. Будто бабушка предала меня, и это не относится ни к наследству, ни к карте. Неужели она не понимала, что мне понадобится время, чтобы пережить боль от ее утраты? Конечно, сперва ее письмо отвлекло меня и разожгло любопытство. Но теперь, когда оно привело к парню, с которым, как я думала, я никогда больше не заговорю, и, судя по всему, к двум другим неизвестным, которых еще надо отыскать, оно потеряло свою прелесть. Такое ощущение, будто мне предстоит прочесать весь город в поисках подсказок. Мне хочется вернуться домой и лечь в кровать. В собственную кровать в особняке под пуховым одеялом и со множеством подушек. Я хочу убраться подальше от Лео, его вопросов и таких знакомых повадок и просто оказаться одной. Хочу проспать целую вечность и, проснувшись, обнаружить, что ничего этого не произошло. и очутиться на дне рождения бабушки в прошлом году, смеяться вместе с отцом, когда он кружит меня в танце по гостиной. Я хочу вернуться в прошлое, до того, как все изменилось. Я тут подумал. Лео перешагивает через груду одежды и садится на кровать Дейзи. Я равнодушно спрашиваю. «О чем? Если мы не можем продвинуться без остальной части карты и не знаем, у кого она находится...» то должен быть как минимум один человек, кто в курсе происходящего. «И кто же это?» Он пожимает плечами, как будто ответ очевиден. «Бабушка». Меня охватывает гнев. «Это бы имело смысл, если бы она не была мертва?» Он смотрит на меня с тревогой. «Эй, остынь. Я не имел в виду, что нам надо провести спиритический сеанс и вызвать ее дух». Я хочу сказать, что нам надо вернуться в особняк. Мне едва удается сдержаться и не заорать. Ведь тогда нас услышал бы дядя Арбор. Мое терпение лопнуло. И, наверное, уже давно. О, ты хочешь сказать, что нам надо вернуться в особняк, вход в который нам обоим воспрещен? На территории которого нас менее часа назад едва не поймали? Это классная идея. Давай зайдем туда, как ни в чем не бывало. «А у тебя есть план получше?» спрашивает он. И мне досадно из-за того, что это даже не подколка. Это настоящий вопрос. Вопрос, на который я не могу ответить, потому что плана получше у меня нет. И он ясно читает это по моему лицу. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Я просто... Я так близка к тому, чтобы заплакать. Один неверный шаг, и я расклеюсь и зарыдаю перед человеком, перед которым мне совсем не хочется плакать. Ты не понимаешь, как это тяжело. Мне тоже тяжело. Я понимаю. Она была твоей бабушкой, а я только занимался ее двором и садом пару последних месяцев. Но хотя моя нона жива, я уже давно потерял ее. Мы с ней не разговариваем уже много месяцев, Так что твоя бабушка вроде как заполнила эту пустоту. Когда он смотрит на меня, в его глазах читается мука. К тому же мне кажется, что если бы на моем месте был кто-то другой, ты не была бы такой ершистой. Это в каком же смысле? Всё утро ты ведёшь себя холодно. Раньше мы дружили или что-то вроде того. Я не знаю, к чему вообще ведёт эта карта. Но бабушка определенно хочет, чтобы мы работали вместе. Нам надо продолжить попытки найти остальные куски. Должно быть, на моем лице отражается изумление. И Я не веду себя холодно, но ты... Я замолкаю, проглотив слова, вертящиеся на языке. Моя проблема с Лео коренится в ране, которая, по идее, не должна болеть после всех этих лет. Особенно, когда он смотрит так... будто не он мне ее нанес. «Я что?» — спрашивает он. «Если я заговорю об этом, то подниму целый вал эмоций, под которым потону. Поэтому я выбираю путь наименьшего сопротивления». «Мы просто разные», — запальчиво говорю я. «Мы выросли, мы перешли в старшую школу, и вы с Дейзи образовали свою компанию, не включив туда меня. Так что я нашла себе другую, новую. Как-то так. Ну и где эта твоя новая компания? Насколько мне известно, эти придурки, изучающие предметы по углубленной программе, с которыми ты тусовалась, отшили тебя? По крайней мере, я не подпевала. Огрызаюсь я, пытаясь скрыть чувство жгучего унижения от того, что в этом году я осталась одна без друзей. И это не осталось незамеченным. Я не подпевала. Но в его голосе звучит неуверенность. Я фыркаю. Разве? Я не забыла. В этот миг со стороны окна доносится какое-то царапание, и мы оба вздрагиваем. Она вернулась, говорю я, чувствуя, как душа уходит в пятки. Я делаю шаг к двери, Дейзи не видно. Лео тянет меня к стене, и мы прижимаемся к ее прохладной поверхности, за занавесками. При дневном свете нас было бы видно, но еще не рассвело. Я пытаюсь не обращать внимания на его близость. Через полупрозрачную занавеску я прекрасно различаю, как Дейзи открывает окно, ступает на сиденье в его углублении, а с него на пол. На голове у нее колышется узел волос, а ноги обуты в черные кеды Вэнс. Я и не знала, что у нее есть Вэнс. Лео резко вдыхает, и я толкаю его, чтобы он вел себя тихо. Движения Дейзи выглядят странно. Она движется, крадучись, и как-то неестественно. Она спотыкается об одной из колоссальных куч одежды на полу и приглушенно крякает. Но только когда она добирается до кровати и трясет накрытый одеялом манекен, до меня доходит в чем дело. Это не Дейзи. Девушка стоит к нам спиной. Но я знаю, что произойдет, когда одеяло спадет и появится этот жуткий манекен. Я выбегаю из-за занавески и врезаюсь в ее спину, закрыв ладонью ее рот, чтобы заглушить крик. Она бьет меня локтем в ребра. У нее молниеносные рефлексы. Этот удар вышибает из легких весь воздух, и я сгибаюсь в три погибели. И сразу же. Она впечатывает меня в противоположную стену и прижимает что-то холодное к горлу.